но по аллее бежали двое охранников Вячика. Один из них держал пакет. Вячик пакет выхватил, порвал, вывалил из него на скамейку содержимое. Это был макдональдсовский джентльменский набор. Бигмаки, закрытые стаканы с колой и яблочные пирожки для двоих. — Думай! — приказал Вячик и пошел к выходу. — Завтракай и поезжай в школу. «Машина ждет тебя у входа». «И знай, я не шучу». Глава шестая. Мася сидела на лавочке рядом с разорванным, разврошенным пакетом, из которого вывалилась нетронутое содержимое, и мучилась главным вопросом. Думала, что такое или кто такая, сомнамбула. Она знала это сравнение. Как сомнамбула, то есть что-то вроде сонное, медлительное, тугодумное, но это что-то, кто-то должно же, должен как-то выглядеть, иметь свою форму, содержание. Самнамбула, самнамбула, это ясно. Она была сейчас как сомнамбула после этого ночного обвала землетрясение, против которого оказалось бессильной, плохо соображало, неважно, двигалась и даже говорила, хотя, как известно, уж говорить-то человек может, ничего не соображая. И вот самнамбула. Может, самнамбула похожа на странное существо, которое она видела по телеку в мире животных, как будто слеплены из веточек. Ну, чистая веточка и движется еле-еле, как в замедленном кино, по имени, кажется, Богомол, или как смешной австралийский звереныш Коала, древесный медвежонок, едва передвигающий лапы с цепкими, как у мантера, крючковатыми лапами. Но она-то, она никак не похожа на Коалу или уж совсем на Богомола. Она же все-таки человек, но все в ней шевелится медленно. Едва-едва, что такое самнамбула, непонятно. Но она и есть самнамбула. Не знает, что делать, куда идти, зачем. Мася, похоже, уронила голову, по крайней мере, надолго уронила ее на грудь, и, может быть, заснула на какое-то мгновение, потому что, вздрогнув и открыв глаза, увидела перед собой нищую старуху, Была старуха эта похожа на артистку, что ли, только не лицом, а костюмом. На голове сиреневый фетровый колпак на любой сезон, на ногах разбитые солдатские, видать, ботинки, куртка с короткими рукавчиками, из которых вылезали красные кулачки, и белые, как из бумаги, вырезанные ручки. белые по глазам неестественно оранжевым цветом, похоже, такие носят дорожные рабочие. И яркость искусственной краски включает в себя способность отражать по вечерам свет автомобильных фар. Такой вот карнавальный костюм. Лицо старушечье из-под больших полей лилового капора сильно не выдавалось, таилось как-то в тени, а потому разглядеть, например, цвет ее глаз было совершенно невозможно. Они эти глаза взблескивали лишь в глубине означались двумя отражающими утренний свет огоньками. А нос выступал из тени. Огромный утиный нос высовывался из-под шляпного карниза, и под ним плоский маленький ротик, как легкий, едва не забытый создателем этого существа дополнительный штрих. И еще два уха, больших, пропорциональных носу. Так что вместо лица, щек, лба, бровей Что там еще полагается всякому лицу? Из-под сиреневой шляпки высовывался вытянутый утиный нос и два округлых толстых уха, да две отраженные точечки света. Мася сразу прозвала старуху издевкой, а та, будто дождавшись присвоения имени, вполне в его духе произнесла: Че это, ваш принцессное Величество? Раскидала сеток харчами-то. Аль, глубоко дышите? — Еще дышу, — проговорила Мася, не зная, как себя вести и что отвечать.